Глава пятая. Криптос. «Значит, вон в той промзоне наркоту мешками грузят?» «Ага. Постараемся это исправить». «Вас ждать? Сколько у тебя времени уйдет на то, чтобы цех чертей раскатать? Минут десять?» Участливо поинтересовалась Марина. «Нет, Марин. Ты нас и так выручила. Езжай домой. Тут сейчас жарко будет». «Ну как знаешь, Дань». Пожала она в ответ плечами. Шмык и Данила вышли из машины. «Будем ломиться внутрь со стрельбой и спецэффектами или сначала прокрадемся внутрь и поглядим, что там к чему?» На всякий случай уточнил чертенок. «Посмотрим по обстоятельствам». «Ты матери будешь звонить?» Обойду сегодня. Они с сестрой в Питер поехали Эрмитаж смотреть. Не хочу отвлекать». Тогда я забираю контроль. Да, развлекайся. У тебя там всё по плану хотя бы. Без лажи? А то будут говорить, что Бондарь хватку потерял. Не будут, не беспокойся. Могу сегодня даже грохнуть кого-нибудь, чтобы твой имидж поддержать. Да не обязательно. Главное, без лажи. Костя Бондарев закрыл глаза, расслабился и его тело снова стало не его. Когда он подписывал договор кровью, то думал, что скоро начнет жрать эту жизнь большой ложкой, приберет к рукам весь район, будет ездить на дорогой тачке и есть в самых козырных местах, но в реальности все оказалось иначе. Оно и к лучшему. Демон, который вселился в его тело, оказался хитрым. Ему нужен был сосуд, а не помощник. Он сам хотел всё контролировать, во всё вникать. Бондри это напрягало поначалу, но потом между ними состоялся серьёзный разговор. «Кто-то так с девчонкой своей собачится, а я с демоном, который в моей голове живёт. Кудряво ты, Бондарь, всё-таки живёшь. Ты меня к хоть иногда подпускай, тело моё всё-таки!» — настойчиво попросил он. «Пока не могу». «Мне надо поставки наладить». «Да я понимаю, но мне скучно, пипец. Сидеть, блин, и смотреть, как ты своих чертей гоняешь, мешки с таблами инспектируешь». «Так бы сразу и сказал. Ты же понимаешь, что я не только мысли могу тебе в голову проецировать». «А что еще? Кино в 3D?» «Вроде того. Скажи, что, по-твоему, не скучно?» Что ты больше всего на свете любишь? «Девчонок люблю. Драться, только чтобы побеждать. Жрать вкусно люблю». «Ты хотя бы передо мной невесть, кого и себя не строй. Я могу и сам все ответы получить. Полазываю у тебя в мозгах и готова. Ты для меня открытая книга». На обложке «Кент» в малиновом пиджаке с волынами, а внутри любовный роман с ахами, вздохами и стихами под луной. «Я не бандит вроде твоих дружков, я существо иного порядка, и понятия силе и слабости у меня не ваши, убогие. Говори правду по-хорошему, а то я тебя и правда закину в твою блатную утопию». «Взвой Пришлось все ему рассказать. Ну как пришлось? Бондарь демону душу с удовольствием изливал. И груз, который он таскал на плечах, становился вроде бы даже полегче. Рассказал о том, когда Дашу в их класс перевели в третьей четверти девятого, и Костя понял, что идти в ПТУ, как он планировал, больше не вариант. Еле сдал экзамен по физике, чтобы остаться с Дашей в одном классе, а то грозились перевести в общеобразовательный. Рассказал о том, как они гуляли по набережной ночью, и Бондарь подговорил пацанов на них налететь, чтобы Бондарь их типа раскидал у Дашки на глазах. А она узнала гуся, потому что они в старой школе вместе учились, и ни хрена не вышло. Бондарь со стыда хотел сквозь землю провалиться. Рассказал, как в мае одиннадцатого класса она ему сказала, что ей с ним хорошо, но чего-то большего никак не вырисовывается. Он уговорил ее хотя бы на выпускной вместе сходить, и они там танцевали и целовались, как в последний раз. Потому что действительно, в последний раз. Рассказал, что все эти годы не выпускал Дашку из вида и знал, что она выскочила замуж за своего препода из института и сразу же родила. Потом выяснилось, что муж ее бьет. Бондер сделал заметочку на будущее, и когда он с пацанами начал зашибать столько, что можно было платить ментам, чтобы те глаза на его дела закрывали, велел этого козла повесить. Только где-нибудь в лесу, чтобы Дашка труп только в морге на опознании увидела. Думал, что вернется в ее жизнь после этого, и она увидит, каким он стал. А она его встретила пустым взглядом, будто чужого человека. «Может, ты ее правильно повесил. Я бы так же поступил». «Да чего толку-то?» — грустно протянул Бондарь. «Давай сделаем так. Я буду рулить твоим телом двадцать три часа в сутки. Ты все это время будешь представлять, что сейчас лето». Вы с ней вместе, и у вас целая жизнь впереди. На час будешь возвращаться. Отзвониться родителям, чтобы подозрений не вызывать, ну и в целом наедине с собой побыть. Тоже иногда надо. По рукам? По рукам. Спасибо. Только ты это... Дела веди нормально, чтобы потом позориться не пришлось. Демон пообещал. И теперь Бондарь жил не здесь. И слава Богу. Или кому у них там? Но чего узнал? Да, все так. Зеленина кто-то кокнул. Зарек то успел уйти. Вокруг трупа следы черного песка были, так что едва ли. Паршиво. Придется новые каналы сбыта искать. А это обязательно? Вроде и так много толкнули. Бартузан еще не слабую партию взял. Отцу нужна армия. А учитывая, какой процент от врат сразу дохнет, нам еще работать и работать. Я тогда пошел разгрузку контролировать. Давай. Там из портала новая партия поступила. На линию фасовки ее, а там дальше придумаем, что делать. Мускулистый бандит, пальцы в перстнях, цепь на бычьей шее покрытые толстым слоем лака волосы раскурил сигару и громко рявкнул передаем если всю партию разгрузить не успеют пока портал открыт я им руки поотрываю вместо них прикажу клешни пришить помощник который уже успел принять демонический облик сложил ладони и поклонился начальнику будет сделано работа кипела Всего за несколько недель территорию закрывшегося завода удалось обжить и наладить тут эффективную работу. Из портала доставляли ящики с вратами Ада, волшебным наркотиком, созданным по заказу отца. Таблетки тут же фасовали и прятали в мешках с мукой. А потом фуры с логотипом ТПРНС Трейдинг, сокращенно от Топ парнас название компании, которая отжала у конкурентов Бондарев. Развозили мешки крупным распространителем. В какой-то момент было решено проводить все операции через Зорика, но он спекся, и теперь придется выстраивать цепочку заново. Но это ничего, ему не привыкать. Внезапно откуда-то сверху пролетело что-то и шлепнулось на бетонный пол. Бандит присмотрелся, это было тело Лакуса, заместителя начальника охраны. Зелёный труп демона стремительно превращался в чёрный пепел. В кармане завибрировал мобильник. «Алло! Срочно! Пока открыт портал, запросите подкрепление. На нас напали. Я сам не видел, но парни говорят, что видели человека со светящимися татуировками». Со злости бандит смял трубку в кулаке, а потом с силой швырнул её на пол. Телефон рухнул в груду чёрного песка еще недавно бывшую Лакусом. Бесобой. Только его тут не хватало. Похоже, Зорека тоже прикончил он. Но вызывать подкрепление было незачем. Он и его парни справятся. А когда он принесет отцу голову бесобоя, тот, быть может, одумается и даст ему возможность командовать настоящими войнами в открытом бою, а не следить за тем, исправно ли упаковывают таблетки по пакетикам. Он полководец, а не провизор. Хоть вслух свое недовольство выражать ни за что не станет, приказы сначала исполняются, а уже потом обсуждаются. А уж воля отца и вовсе не пререкаема. Данила присвистнул. Они тут даже не скрываются. Половина одержимых работает в демоническом обличии. А вон те... Вообще без носителя рассекают. Пользуются тем, что здесь портал в ад открыт. А значит, место это пограничное. Мелких чертей тоже хватает. Ты, Даня, главное смотри внимательно, прежде чем чертят отмочить. Сверяй там насатость и синюшность, чтобы меня ненароком не кокнуть. Предупредил напарника Шмык. Тебя с другими чертями ни за что не спутаешь, Шмык. Они вон... Мешки таскают и молчат. А ты ни хрена не делаешь, зато не затыкаешься. Не надо вот ля-ля, начальник. Я тоже мешки таскаю. Шмык возмущенно продемонстрировал несколько пустых вощеных мешочков для черного песка. Ага, пустые. Ну так ты, демонов, постреляй, будут полные. Огрызнулся чертенок. Уел. Погнали. Данила коснулся рукой ледяного жетона, и его руки покрылись сияющими линиями узоров. Бесобой вытащил пистолет с гравировкой «Сохрани» и метким выстрелом продырявил голову зеленому демону, который, стоя на металлическом помосте, следил за работой остальных чертей. Демон тут же полетел вниз и приземлился прямо у ног крупного бандита в человеческом облике. Тот сплюнул, Потом взялся за телефон. Шмы, как думаешь, вон тот тут главный?» И собой указал на бандита. «Ну, если учесть, что он стоит там в дорогих шмотках, а остальные суетятся и гнут спины, то думаю, да. По крайней мере, если бы я был главным, я бы поступил точно так же. Я считаю, что ты можешь смело и ему в башку стрелять». «Он еще в человеческой форме», — сухо ответил Данила. «Да ты чего?» «Посмотри, какая рожа страшная! Демон он, демон!» Шмыг изобразил максимально убедительную мордашку. «Илк лапка это! Человек физически столько лака на волосы вывалить не может! Башка станет слишком тяжелая, и у человека хребет сломается!» «Тебе просто не хочется к нему приближаться, чтобы ритуал истинного облика проводить!» «Насквозь ты меня видишь, Данила!» Шмыг признал поражение. собой продолжил отстрел демонов. Его присутствие на заводе к тому времени перестало быть тайной, и рогатые твари разных форм и размеров побросали мешки и начали искать нарушителя. «Вон наверху!» «Чур его потроха мои!» «А я пушки заберу!» Каждая из этих фраз стала для демонов последней. Три выстрела и тремя кучками черного песка на бетонном полу стало больше. Затем Бесобой одним прыжком соскочил с металлического помоста и, воспользовавшись нечеловеческой силой, которой его наделяли зачарованные татуировки, сорвал свисавшую с помоста металлическую лестницу. Ее черные прутья тут же покрылись светящимися линиями узора статуировок. татуировок. Обычный кусок металла, мгновенно обернулся оружием, способным разить демонов. Тут же представился случай испытать боевую лестницу в деле. Несколько чертей с кривыми копьями бросились на бесобоя в Тот разогнался и со всей дури сбил лестницей паривших в воздухе чертей на пол. Шмык хотел было пошутить про то, что приходит черту в голову в последнюю очередь, когда он на полной скорости врезается в лобовое стекло, но решил, что это даже для него боя. Валявшихся на бетонном полу чертят, Бисобой припечатал лестницей сверху, и их маленькие тела тут же обратились облачками черных пепельных хлопьев. «Ты там лестницей маши пореже только. Во-первых, меня зашибешь ненароком, а во-вторых, весь песок сдует». «Я не буду тут из-под верстаков пеником потом его выметать!» — крикнул Шмык. Это и правда был Бесобой. Вот только ряды демонов и чертей так стремительно редели, что попытка совладать с ним, не вызывая подкрепления, из дерзкого подвига превращалась в форменное самоубийство. Приняв истинную форму, можно было бы уничтожить Бесобоя за пару секунд, Но тогда наверняка выгорит весь цех вместе с товаром. Отец придет в ярость, и окажется, что все было зря. Нужно быть умнее. Нужно каким-то образом, оставаясь в теле Бондарева, сбить спесь с этого ничтожества со светящимися руками. Сбить. Бандит добежал до фуры, на которой развозили врата ада. Сел в кабину и завел мотор. Бесобой в это время старательно и увлеченно крушил адских грузчиков и фасовщиков. Едва ли он успеет что-то противопоставить десяти тоннам металла на колесах. Конечно, как следует тут не разогнаться, но удар все равно должен выйти внушительно. До столкновения оставалось всего несколько метров, как вдруг Бесобой развернулся, отбросив что-то увесистое в сторону. Что это было вообще? Лестница? «Ладно, теперь-то какая разница? Его же сейчас по бамперу размажет. Бесобою все никак не подворачивался случай испытать, есть ли предел у тех сил, которыми наделяют его татуировки. Поэтому в какой-то степени демон, решивший сбить его фурой, оказался даже кстати, хотя сам Бесобой едва ли пошел бы на такой рискованный тест. Он крепко вцепился в обшивку кабины, нёвшегося на него грузовика и отбросил его в сторону. Прицеп сорвался с со креплений и полетел в другую сторону, задавив парочку незадачливых демонов, решивших спрятаться от бессабоя под грудой мусорных мешков. Бессабой сорвал с петель дверь перевернувшейся кабины. Ну как? Живой? С вызовом спросил он демона, все еще остававшегося в человеческой форме. Мог хотя бы своего носителя пощадить. Он шею свернет, тебе станет хуже. Замучишься новый сосуд искать. Я понимаю, вам на людей плевать, но хотя бы инстинкт самосохранения вас должен заставлять головой думать. Тело Бондаря, избитое, переломанное, истерзанное, вылезло из кабины. Каким-то чудом, несмотря ни на что, в зубах у него все еще держалась сигара. Демона не интересовал никотин его успокаивала близость крошечного тлеющего огонька. Он вынул сигару изо рта всего на миг, чтобы выплюнуть парочку зубов, и ответил. — Ладно, чего-то ты все-таки стоишь. Тут же буквально из ниоткуда нарисовался мелкий синий черт. Вроде среди грузчиков и фасовщиков такого не было. Странно. Но слова, сказанные чертом, были еще страннее. «Дань, я его разглядел! И поверь, лучше добить беднягу! Носитель после таких травм все равно не выживет!» «Назови демона по имени!» — приказал собой. «Ты не понимаешь, Данила! Раньше ты щелкал всякую мелочь, а это... это золотая молодежь ада! В теле бандита сидит будущий наследник одного из легионов! Он и сам по себе на многое способен. А если ты каким-то образом умудришься его прикончить, то вляпаешься в такое г... Га... Шмык, вызывай демона. Мне плевать, сколько их придет сюда, чтобы за него отомстить. Нам же лучше. Больше песка соберем. Шмык все же послушался. Криптос, сын Авадона, демона войны и разрушения, взываю к тебе. Яви свой истинный лик. «Ну, и если твоя возьмет, на меня особо не серчай!» Обратился он уже к Криптусу. «Сам слышал! Я его переубедить пытался! То, что он упрямый, как баран, это уже не я виноват!» На этот раз потоки черного песка, из которых проступали очертания вызванного демона, доходили аж до потолка заводского помещения. Бесобой задрал голову кверху. Шмык ответил на его немой вопрос. — Криптас, сын главного Даштара. У них там вся семейка немаленькая. — Больше Гарримана? — удивился собой. На порядок. И в отличие от гаримана Криптос — не полный идиот. Тот умел только грабить и насиловать. А этот командовал когортами отца, причем с завидным успехом. «Ты, Дань, постарайся не сдохнуть, а то с тобой мы более-менее сработались и неохота охота к другому охотнику на демонов привыкать. Вдруг характерами не сойдемся?» «А что, есть другие?» «Да хрен их разберет! Это я так чисто предположил!» Напарникам пришлось разбегаться в разные стороны. Криптос закончил воплощение и тут же попытался придавить Бесобоя со шмыгом тяжелой когтистой лапой. Сын Авадона оказался огромным двуногим существом, похожим на прямоходящего бегемота с рогами. Во лбу у него торчал единственный глаз, а из груди выходила трубка, оканчивающаяся неким подобием мундштука. Голос у Криптоса был мощный командирский и игрохочущий. «Твой прихвостень, дело говорил без собой. Нужно было его слушаться заставив меня принять этот облик, ты подписал свой смертный приговор. И собой успел разглядеть, что в спину демона оказался вживлен огромный баллон, делавший Криптоса отдаленно похожим на гипопотама аквалангиста Когда сын Авадона втянул что-то через мундштук, а потом выплюнул изо рта огненный поток, стало понятно, что в баллоне точно был не кислород. Паршиво. Пробьешь баллон выстрелом, и вся промзона взлетит на воздух. Вместе со мной, шмыгом и окрестными домами заодно. Значит, с этим огнеглотателем наоборот, придется драться голыми руками. Криптос продолжал разбрасывать вокруг себя волны пламени, поджигая и мешки с вратами ада, и не успевших унести ноги демонов. Бесобой разогнался, чтобы с наскока повалить громадное чудовище на пол мощным ударом, но тот увернулся и ответил раскаленным плевком. Подпалил, конечно, только толстовку, но звоночек сам по себе был тревожный. Прошла бы волна огня на 20 сантиметров левее, и горел бы сейчас не только запас демонических наркотиков, но еще и храбрый охотник на демонов. Бесобой упал на пожарный щит, оставшийся с тех времен, когда завод еще работал, и раздавил облупившееся красное ведро в форме конуса. Хорошо еще, что не напоролся на острый пожарный багор. Вдруг Бесобою в голову пришла рискованная идея. Шмык бы точно не одобрил. Сказал бы, что это верная смерть. Ну вот и поглядим. «Эй, Криптос! А чего ты врешь, что ты демон?» «Ты не демон, ты живая бензоколонка! Только злобная! А знаешь, что в бензоколонках самое главное?» Окликнул Бесобой противника. Сын Авадона никак не мог понять, куда спрятался его соперник, поэтому пытался отыскать Бесобоя по голосу. «Ну и что?» «Табло, Криптос! Вот раньше у бензоколонок были круглые циферблаты со стрелочками, похожие на часы!» Бесобой эту картинку очень четко себе представил, потому что видел такие в старом кино. «И вот они были классные!» Криптос понял, что голос доносится откуда-то сверху. Очевидно, Бесобой забрался на один из металлических помостов, образующих в цеху второй этаж. «А сейчас колонки везде новые стоят, и табло у них электронные, бездушные какие-то!» Продолжал разглагольствовать Бесобой. «Так и хочется иногда крикнуть! Верните старые! С циферблатами! Гады!» И тут демон услышал гром. Тут же рефлектор наразвернулся на 180 градусов, но Бесобой не увидел. Вместо него там валялось смятое красное ведро дурацкой формы. «А новое электронное табло хочется разбить к чертовой матери!» Бесобой выбрал нужный момент, и обрушился на отвлеченного демона сверху, держа в руках испещренный белыми светящимися узорами богор. Его острие вошло в единственный глаз демона, мгновенно лишая его зрения. Когда Бесобой после удачной атаки спустился по металлическим платформам на пол, к нему подоспел Шмык. «Слушай, но ты растешь в моих глазах!» Зубы научился заговаривать даже похлеще моего. Сейчас, кстати, можно приколоться. Скажи ему, что тебя зовут Никто. Он Бати побежит жаловаться, а Водод его спросит, кто тебе глаз-то выколол, а он скажет Никто. И все будут над ним угорать. Где-то я это уже слышал. Был у меня один слепой кореш много лет назад. Я ему эту хохму рассказывал, но, может, у людей в анекдоты вошло. Чертенок пожал плечами. На этом Даниле и Шмыгу разговор пришлось прервать. Криптос не видел, в какую сторону дышать огнем, но до сих пор все прекрасно слышал. И очередной шквал пламени оказался еще более разрушительным, чем все предыдущие. Демон Левиан считался в аду знатоком всяческих тонких материй и многие вельможи отправляли к нему своих наследников, чтобы те переняли у Левиана хотя бы частицу его мудрости. Однажды Левиан поразил всех, водивших с ним знакомство, тем, что ослепил себя посреди пышного обеда с жидкими паштетами, что были так хороши, что порции их уменьшались, будучи невостребованными, потому что само время приходило лакомиться ими». «Зачем ты сделал это, Левиан?» – спросил гость, служивший песцом при самом бафорте Ракшоре. «Так ты даешь нам понять, что не желаешь более нас видеть?» «Воистину», – вступил в разговор седой визар Алкай. «Он счел недостойным говорить нам об этом прямо, чтобы не нанести нам оскорбление. Пусть все знают, Левиан превзошел всех демонов, не только в мудрости, но и в учтивости. «Как же мелко вы мыслите!» замахала прелестными руками Суккуба Агапия. Достойнейший Левиан жестом Сим объявил, что не подчиняется больше подлым правилам, которые диктуют небеса, ведь это по их произволу мы обладаем неизменным ликом. Левиан же вознесся над косным законом и теперь будет воображать мир таким, каким захочет. И лишь у самых смелых хватит духу последовать его путем». Черт Окхааламон, чья леность стала нарицательной, заметил, что причиной такого действия Левиана стала усталость. Зрение заставляло его то и дело смежать и раскрывать веки, А достойному демону даже такой невеликий труд должен казаться ужасно обременительным. Последнее слово осталось за лучшим учеником Левиана, гербористом судеб, Марнивом. Он смазал губы сладким вином, чтобы речи его казались присутствующим приятнее, и сказал, «Каждый истинный мудрец знает, что глаза — это двери». А если одна дверь закрывается, то открывается другая. Учитель Левиан понял, что в него через эти двери вошло все, что ему было необходимо, и счел нужным закрыть их, чтобы предоставить мирозданию открыть в ином месте новые двери по своему разумению, оставив таким образом мироздание в должниках. А имея в должниках само мироздание, можно достичь таких высот, которые никому из нас и не снились. Гости сошлись на том, что версия Марнива верна, и каждый из присутствующих поклялся назвать Марнивом своего первенца. Не клялись лишь Левианда служанка по имени Тарина, потому что Левиан плакал от боли, а Тарина единственная в том зале знала что Левиан выколол себе глаза, потому что уплетал паштеты сразу двумя вилками, ибо было ослеплен чревоугодием. И в какой-то момент неловкое движение сделало духовное слепление телесным. А то, что демоны считали его мудрецом, так то было послано им судьбой испытание. Книга заплат Бесобой же успел сто раз пожалеть о решении выколоть сыну Авадона единственный глаз. Несколько минут назад воображение рисовало герою привлекательную картину. Он атакует незрячего демона со всех сторон, обрушивая на него град ударов, а изможденная тварь мечется и пытается найти угол, в котором будет поменьше боли. А на деле Криптос превратился в столб ярости — И если раньше он не тратил огненные залпы попусту, то теперь начал остервенело дышать огнем во все стороны. Стоило найти более-менее приличное укрытие, какой-нибудь разобранный наполовину станок, к примеру, а уже через несколько секунд потоки пламени раскаляли груду металла до такой степени, что за ним не то что прятаться. К нему подходить было страшно. «Дань, может, ну его? И домой!» «Таблетки он спалил, побесится чуток, и батя отправит сюда отряд, чтобы сына домой притащили!» Взмолился Шмык, стараясь скрыться от потоков огня. «Это твое! Побесится чуток! Может, десяткам людей жизни стоить!» «Не спорю, но если он нас с тобой поджарит, то мы не сможем от таких, как он, еще тысячи людей спасти!» «Нет, Шмык, я отступать не буду. Надо что-то придумать!» Отрезал Бисобой. «Может, подождем, пока у него в баллоне топливо кончится?» «Ты размер этого баллона видел? Топливо кончится, как же!» «Знаешь, погоди-ка тут. Есть одна мыслишка». Бисобой побежал прямо на Криптоса. Он смотрел на трубку, из которой перед каждым залпом демон потягивал горючее. «Что будет, если вырвать ее к чертовой матери?» Во всяком случае, попробовать стоит. Пользуясь тем, что Криптос поливал огнем груду ящиков, лежавших довольно далеко от него, Бесобой забрался демону на брюхо, как на небольшую отвесную стену, схватился рукой за трубку, уходившую в грудь Криптоса, и дернул, что было сил. Бесобой думал, что трубка выскочит, но вместо этого из тела демона вырвалась пульсирующая, и покрытая рубцами кишка, в которой была утоплена трубка. Демон заревел от боли, но мунштука из цепких пальцев не выпустил. Да и сама трубка слишком крепко держалась в его теле, очевидно, успев стать частью тела Криптоса. «Был бы тут клинок Гаримана или косы Зорика, можно было бы просто перерезать трубку и дело с концом». От чего я демонические трофеи до сих пор собирать не начал, подумалось без собою. Криптос догадался, что его противник хочет сделать, но ему хватило мозгов не дышать огнем себе же на грудь. Он просто начал расточать раскаленные заряды прямо перед собой. Данила понял, что находиться рядом с демоном становилось опаснее некуда и бросился прочь. Нужно придумать план получше. Шмык, умница, будто мысли его прочитал, возник совсем рядом. «Вырвать трубку с корнем не получилось», — резюмировал Бисобой на ходу. «Других идей у меня пока нет, но сдаваться я все равно не буду». «Я тут подумал и вспомнил, как грузчики и их начальник говорили про портал. Понимаешь, к чему я клоню?» «Понимаю. Портал же, по идее, должен в обе стороны работать, так ведь?» Ну вообще-то я вел к тому, что сюда в любой момент могут подкрепления из ада прибыть. Я не оставляю надежду уломать тебя смыться. Ты пойми, моя бы воля, я бы давно уже в гордом одиночестве свалил, но наши наниматели очень обидятся, если я тебя кину. Они меня высушат за это, и вы... Короче, будут ругаться. Но портал, само собой, двусторонний. Это же как дверь. «Если она открытая, то через нее можно туда-обратно ходить». «Это очень кстати. Надо найти, где именно у них этот портал». «Чего его искать? Не видел, что ли, откуда они колеса таскали?» «Извини, был занят. Демонов крушил». Саркастично заметил Бесобой. «Вечная твоя отговорка. Вон там он, в соседнем цеху, у которого крыша обвалилась». «Надо заманить туда Криптоса и отправить подарочек в ад. Я буду приманкой, а ты... Давай марш к порталу. Мне спокойнее будет со всей этой вашей преисподней техникой обращаться, если ты страховать будешь». «Да куда я денусь с подводной лодки?» Шмыг вздохнул и понура полетел прочь. «Криптос, дело есть!» Без собой выскочил перед демоном. Демон, естественно, ответил огненным залпом. Бесобою вернулся. «Да не кипятись ты. Смотри, у меня друг тоже хочет себе кальян встроенный замутить, как у тебя. И мне надо в общих чертах принцип устройства понять. Как там что подключается, куда угли класть, как это с кишками стыкуется». «А если я тебя прикончу, чтобы провести вскрытие, ты начнешь разлагаться на черную плесень, и я ни хрена не пойму. Поэтому давай договоримся. Ты смирно полежишь, пока я тебе брюхо вспорю, на телефон все сфоткаю, потом зашью обратно, будешь как новенький. По рукам?» собой за несколько месяцев наслушался едких подколок от шмыга. И в свой адрес, и в сторону демонов, которых они вместе превращали в пепел и, кажется, тоже вошел во вкус. Раньше ему казалось, что попусту сотрясают воздух только дураки, а теперь он понял, как порой важно бывает вывести противника из себя. Вот как сейчас, например. Криптос на слух определил, где примерно находится Бесобой, и дыхнул туда пламенем. Бесобой с трудом увернулся, но сделал вид, что ничего подобного не было. «Ты зря стараешься, Криптос!» Мне мой приятель Шмык рассказал вашу сказку про демонического ежика, который забыл, что значит горячо, и смог демонической мышке ключи из камина достать. Так вот, пять минут самовнушения, и мне огонь больше не страшен. Я его отрицаю. Жалко, ты не видишь. Пламя меня касается, а мне хоть бы что. Даже шмотки не горят. Это все почему? Потому что я духовно силен. Так что... «Если хочешь меня прикончить, давай ручками!» С этими словами он отбежал на полсотни метров в сторону соседнего цеха. «Когда отец отправит меня командовать когортами, я твоими кишками свою походную подушку набью». «Я бы на его месте обязательно отправил. Вот у нас тоже был полководец без одного глаза по фамилии Кутузов». Криптос совсем взбесился и рванулся вперед, чтобы разорвать наглеца на части. Он уже освоился в этом мире, мире, в котором царила темнота. Он не опустел, просто место цвета и света заняли оттенки звуков и температур. Криптос слышал, как его враг бежит прочь. Наверное, он хочет куда-то спрятаться, но Криптосу хватит сил сокрушить любую стену. Он обязательно достанет проклятого Бесобоя и подвергнет его таким мукам, о которых даже в аду потом будут ходить легенды. Шмык осмотрел наскоро развернутый портал. Работа была топорная. Сразу видно, ставил его Даштар, который не понимает всего изящества путевой магии. С другой стороны, свою функцию он выполнял, поэтому жаловаться было нечего. Слова гвозди, что терзали ткань миров, были написаны верно, и брешь получалась весьма внушительной. Из портала так и веяло жара, а ведь вокруг тоже было, мягко говоря, не слишком холодно из-за огненного дыхания Криптоса. Черт на глаз прикинул, поместится ли сын Вадона в портал и решил, что да. В случае чего дание его туда затолкает, если, конечно, в головешку не превратится. Внезапно в воздухе раздался характерный треск. Он означал, что с той стороны кто-то вот-вот явится сюда. Треск все усиливался, а в портале уже можно было различить фигуры рослых воинов с топорами и молотами. Их сопровождали штурмовые звери, на которых были надеты шипастые намордники. Иначе они первым делом сожрали бы свой собственный отряд. Похоже, кто-то из подручных Криптоса все-таки успел вернуться в ад и предупредить Даштаров о том, что сыну Авадона угрожает без собой. И вот на территорию заброшенного завода уже переносится элитный отряд рагитов — клана, полагавшегося в первую очередь на силу мышц, а не оружия. Они презирали мудреные тактики и считали, что натиска и ярости для победы достаточно. Только и их тут не хватало. Рагиты почти завершили перемещение. Мгновение назад их фигуры стояли в границах портала бесшумно. И вот уже начал раздаваться рык и лязг цепей. Это значит, что они уже больше здесь, чем там. Еще несколько секунд, и все. Даниле придется иметь дело с маленькой армией. Шмык сплюнул на пол и принялся стирать одно из слов-гвоздей, державших портал. Его в попыхах написали обычным угольком, поэтому потихоньку слово начало поддаваться. Если дестабилизировать портал, Рагиты не успеют проникнуть на землю. План Данилы тоже провалится, и от Криптоса придется избавляться как-то иначе, но лучше драться с одним демоном, которого ослепил без собой, чем с несколькими десятками демонов, которых ослепила ярость. Шмык думал, что успеет стереть слово, а потом для надежности займется соседним, выведенным мелом на обугленной бетонной плите, как вдруг земля начала трястись. Тут же из соседнего цеха выбежал Данила, развивший совсем уж спринтерскую скорость. За ним гнался разъяренный Криптос, изрыгая проклятие на потайных языках ада. «Даня, я убираю портал!» — заорал Шмыг. «С той стороны подкрепление идёт! С такой толпой мы не справимся! Мне ещё секунд пять!» С этими словами Данила отпрыгнул в сторону, и сына Вадона рухнул в портал. Тем не менее, армия рагитов не пострадала. Они с Криптосом пока что находились на разных стадиях переноса. Поэтому сын Авадона не передавил собой добрую половину подкрепления. «Шмык, если ты захлопнешь портал, Криптос останется тут!» — спросил Данила, переводя дух. «Нет, аду Адова Портал был открыт оттуда, и он все заберет с собой!» «Тогда захлопывай!» Шмык стер последнюю букву второго тайного слова, отрывая портал от этой реальности, а Данила всадил, наконец, пулю из пистолета в баллон на спине Криптос. Демон в портале вспыхнул, но Данила со шмыгом не ощутили взрывной волны. Ослепительная вспышка схлопнулась вместе с порталом. Взрыв застрял между мирами, замер. Но это ничего. Он подождет, накопит ярости. И когда окажется по ту сторону портала, разыграется по полной. Что там его ждет? Крепость Рагитов, в которой хранятся остатки врат ада. Лаборатории, в которых перебежчики-визары готовят наркотик с помощью краденого человеческого оборудования. Этот взрыв снесет все на своем пути. В яме сегодня станет гораздо теснее. Все это время Бондарь гулял с Дашкой по набережной. Он держал ее за руку и шутил, как умел. Она громко хохотала и однажды даже пригрозила сбросить его с моста в реку, если Костик будет продолжать в том же духе. Бондарь, конечно, тут же сиганул в реку сам, прямо в одежде. В жизни все бы начали пялиться, а тут никто не обратил внимания. Демон даже это продумал. Бондарь не любил, когда пялится. Ему было совершенно до фонаря, что там Крипто с его телом делает. Пусть хоть вообще не возвращает. Матери звонить? Да пошла она. Сама звонит только, когда бабки нужны. Вдруг костью затрясло, река забурлила, а Даша посмотрела на него так свирепо, что у Бондаря внутри все сжалось. «Чего ты приперся? Думаешь, раз от одного козла меня Бог избавил, так я в свою жизнь другого пропишу?» Бондарь слышал эти слова впервые но они почему-то казались ему знакомыми. «Это называется дежавю», — подсказал ему неописуемый голос, пробившийся к нему в голову. Этот голос за долю секунды всё объяснил Бондарю, и он всё про всё на свете понял. И когда его тело разметало на атомы, он не ощутил ни тени сожаления, ни грамма жалости к себе. «Так тебе и надо, проклятый демон!» «Ты утомил нас товарищем! Как же я рад, что тебя разорвало на клочки!» Шмык хотел произнести нечто подобное, но все выходило нецензурно. А Данила просто прислонился к стене и пытался отдышаться. «Знаешь, Данила, с одной стороны, я очень надеюсь, что этот портал не вел прямо во дворец Аводона, потому что мне даже представить сложно, что там начнется». «А при этом как же хочется, чтобы всех этих тварей там на куски порвало!» «Прям вот всех? И тебе никого там не жалко?» Поднял бровь Данила. По дворце Аводона никого не жалко. В богатых дворцах, поблизости к высоким тронам, всегда самая погонь роится». «Ты же вроде говорил, что когда-то придворным глашатаем в аду был». «Ну да». Поэтому я лучше всех знаю, какая там вводится гниль. Гниль вроде меня. Да нормальный ты парень, Шмык. Если бы не ты, я не знаю. Стоял бы я тут сейчас или моими кишками и стены бы раскрасил. Я полезный. И голодный. Поехали домой. А то я начну вынюхивать, не осталось ли у них тут каких-нибудь колес. Пепел еще собрать надо. Давай сам. У меня сил нет. Шмык сделал вид, будто падает в обморок. У меня как будто есть. В итоге набивали мешки они все-таки вдвоем. Только шмык то и дело ныл. Но Данилу сейчас радовали любые звуки, лишь бы не взрывы и не рык Криптоса. С набитыми мешками они вышли из промзоны тем же путем, которым заходили. «Домой-то как поедем? На метро все еще рискованно!» Я наличку с собой прихватил. Можно попробовать попутку поймать, а там пешком. «Тогда ты меня на закорках потащишь», — заявил чертенок. «Кстати, давно спросить хотел. А ты летать устаешь?» «Летать? Нет. Но если сильно заманался, летать тоже становится впадлу». Вдруг откуда-то призывно просигналила машина. Данила посмотрел по сторонам. «Ну, конечно». «Маринин Киа». Поехала она домой, как же. Данила был так рад ее видеть, что собрался пообещать ей бутылку виски за труды, но Шмыг его опередил. «Марин, с меня адское бухло! Ты не представляешь, как ты сейчас кстати!» «А нам, людям, его пить-то можно?» Она улыбнулась. «Ни при каких обстоятельствах! Сдохни Шмигом! Но кто запрещает подливать его врагам?» Шмыг ехидно оскалился. «Да у меня и врагов толком-то нет!» «Будет повод завести! Люди от него так лопаются угарно! Если надумаешь, кого им поить, позови! Я тоже посмотреть хочу!» «Как прошло-то все?» — поинтересовалась Марина, ожидая, пока напарники усядутся в салоне и заводя мотор. «Ну, видишь, живы!» — наша взяла. «Ладно, по дороге расскажете! Вас сразу до дома подбросить?» Шмык тут же полез изображать плюшевую игрушку. «Даня сейчас будет гнать, что можно, мол, и не до дома, но это все туфта. На мне живого места нет, и на нем тоже». «Да я заметила, погнали уже». «Ну и что, теперь этих врат ада больше не будет?» — сонно спросил Шмык. «Хочется надеяться. Вроде бы кроме Зеленина никто эти таблетки не продавал, так что...» Дань. Когда я этих козлов подслушивал, они обсуждали, что большую партию взял Бартузан. Тебя просветить кто это или забьешь, раз с источником таблеток разобрались?» Данила с досады ударил кулаком по коленке. «Я надеялся, что с этими вратами вопрос закрыт». «Да ладно, забей. Ну, горит пара сотен подростков насмерть, а еще в пару сотен демонов подселят. Нам же проще. Песка потом больше будет». «Шмык!» «А это ты сейчас его всерьез отговариваешь или так Встряла в разговор Марина. «С этим поведешься, сам уже точно знать не будешь», — зевнул чертенок. «Давай завтра с этим бар, пузаном, разбираться будем. Сегодня уже сил нет». Устало предложил Данила. «Завтра я не могу, ребят, у меня смена». «Марин, мы бы и просить не стали». Мы и так в долгу. «Всё так и было задумано, чтоб мне чёрт и охотник на демонов должны были!» — хихикнула таксистка в ответ. «Марин, давай ты у магазина нас высадишь. Надо пожрать купить», — попросил Данила. «Пельмени возьмём, чтобы не париться». «Ага. Я так есть хочу, что сразу пачки три бы взял». «У какого магазина, ребят?» — не поняла Марина. Все закрыто же? Там, вон, есть один круглосуточный. Мы туда постоянно ходим. Я с вами тогда зайду. Тоже дома холодильник почти пустой. Немного помолчав, Данила произнес. Мне кажется, там у продавщицы паспорт забрали. Без выходных заставляют работать. С чего решил? Да она там каждый день торчит без сменщиков и ведет себя как-то неадекватно. Я думаю, что от недосыпа. А шмык вон считает, что она под чем-то. Знаете, ребята, это о вас двоих больше говорит, чем об этой продавщице. Давайте-ка я на нее гляну и вас рассужу. Ну, попробуй. Марина притормозила у магазина, и они маленькой толпой пошли закупаться. На этот раз, когда дверь открылась, привычный колокольчик не забрянчал, но продавщица и так отреагировала. «Здрасте! Вы к нам зачистили что-то! Проходите, проходите, выбирайте!» Шмык, спрятавшийся под курткой у Данилы, шепнул. «Какая-то она активная сегодня, сто процентов под чем-то!» «А чего бубенчики сняли?» — спросил Данила, чтобы сразу не докапываться до того, что она уже которую ночную смену подряд работает. А то решит еще, что он из трудовой инспекции какой-нибудь. «О, я вам расскажу. Я тут вычитала, что звон отпугивает добрых духов. Ими прежде всего руководит желание быть неузнанными, и они доверяют тем дверям, что не выдают звуком входящих в них людей. Духи, конечно, могут свободно проходить сквозь любые двери и даже стены, но, живя среди людей, они перенимают их привычки, и чтобы не казаться невежими, не ориентируются именно на двери». И если они примечают, что та или иная дверь как-то отзывается, когда ее открывают, то начинают подозревать ее в дурных намерениях и избегают домов или комнат, в которые такие двери ведут. Я как это прочитала, так сразу сняла». Из подсобки вышел молодой парень в красной кепке. «Рай, иди домой уже, пока метро не закрылось. Мне Антон Григорьевич велел эту ночную смену уже полноценно работать». «Ой, Фарид, извини, я просто привыкла уже. Сижу и сижу себе. Сейчас пойду. Только покупателей вон обслужу и пойду». Данила пробивал на кассе пельмени. На всякий случай взял четыре пачки впрок и банку сметаны «Могучая коровка» с мультяшной буренкой, от желтых глаз которой по спине от чего-то бежал холодок. Марина взяла банку фасоли в томате и пакет сока. Фарид... Заметив фасоль, пришел в неописуемый восторг. «Знаете, я тут вычитал, что бобовые — это самая полезная еда, потому что на том свете только бобы растут, разные всякие, и если к такой еде тут привык, то там адаптироваться будет проще». «А вы это вычитали, потому что с молоду на тот свет попасть готовитесь!» Едко заметила Марина. Фарид развел руками. «Да нет, просто прочитал где-то». И сейчас к слову пришлось. Ну вот вас жизни без меня рассудила. даже я не понадобилась. Спасенная от трудового дракона дева идет домой отсыпаться. Ее славный сменщик будет до утра скучать и переставлять сгущенку на полках. И ничего она не под чем-то, просто странненькая. Вон про духов читает. Заключила Марина, идя к машине. Ну вот значит еще одной проблемой меньше, Дань. «Чё стоишь? Погнали пельмени варить!» — поторопил напарника Шмыг. «Да показалось, что жетон похолодел. Но вроде только показалось». «Будет тут казаться, когда за вечер сына Авадона грохнул и сам чуть не помер. Что тебе снится будет, мне вообще представить страшно». После слов Шмыга Данила впервые за этот день почувствовал себя муторно и тревожно. Страшно ему сегодня было много раз, а вот так паршиво нет. Внезапно он тоже начал сомневаться в том, что сегодня ему снова приснится Лиза. Жил когда-то в Аду винодел по имени Серпин. Неизвестно на какие средства жил он и на какие средства держал винокурню, ибо вина своего никому не продавал, даже тем кто сулил за одну бутылку несметные богатства. Серпин делал партию молодого вина, пробовал один-единственный глоток, а затем сливал всю партию в сточную канал Другие виноделы, приходившие к Серпину справляться о делах, как предписывали традиции гильдии, спрашивали его. «Серпин, зачем же ты так неразумно поступаешь?» Неужто вино твое так нехорошо? Тогда почему ты не переменишь свое занятие? Обычно Серпин не удостаивал их ответом. Но однажды в гости к нему пришел винодел Танин, который славился тем, что одной бутылки из его погреба было достаточно, чтобы развязать язык кому угодно. Серпин и Танин распили пять бутылок из погреба последнего И тогда таинственный винодел все же раскрыл причину своих поступков, казавшихся всем неразумными. Мне с детства было предначертано стать виноделом, хотя душа моя не лежала к этому промыслу. Однако кто я такой, чтобы противиться судьбе? Я старательно изучил путь лозы, потратил изрядную часть своего наследства на винокурню, и по сей день транжирю состояние, нажитое моим славным отцом. «Почему?» — спрашивают меня. «А потому, что мне было предначертано еще кое-что. Мне на роду написано изготовить вино, бокал которого Авадон безжалостный не допьет, когда получит известие о том, что его сын убит. Но у Авадона нет сыновей. Значит, будут». Я все еще не понимаю, зачем ты выливаешь свое вино. Когда будущее мое было предсказано, я ощутил на языке вкус того самого вина и теперь жду, когда смогу его воспроизвести. Так ты выливаешь доброе вино от обиды? Я выливаю доброе вино, чтобы после меня осталась одна единственная бутылка, вкус вина в которой будет тем самым. Только так я смогу быть уверенным в том, что жизнью своей я исполню план, составленный для меня судьбой. Ведь если вино на вкус в тот миг будет другим, то рассыплется и все остальное сущее. Этот глоток вина скрепляет всю вселенную, и я просто не имею права самовольничать. Ведь если я наплюю на свой долг, выну из оси телеги судьбы чеку. Колесо сорвется и передавит нас всех. Книга заплат.